Глава 30. Вторник, 26 октября. Утро. Чтобы попасть в подвал, Урсула решает по старинке воспользоваться лестницей, хотя проще было бы спуститься через кабинет Квини по шестому пожарника. Персефона наверняка поправила бы её, сказав, что это пожарный шест, а не шесть пожарника. Урсула совершенно вымотана после бессонной ночи. И всей этой суеты в преддверии приезда Руби, когда она томилась надеждой, что будет прощена. Ни что так не лишает покоя и отдыха, как чувство вины, заставляя всё время просыпаться средь ночи с ощущением, что в сердце твоём проворачивают нож. А теперь ко всему прочему добавляется печаль. Амнезия Руби может обернуться для всех катастрофой. Ведь мы так надеялись, что Руби спасёт их. А вместо этого приходится спасать её саму. Урсула пыталась выведоть у неё нужную информацию, но Оруби сказала, что сокровище спрятано в огне. Но это же нелепо. Как бы то ни было, Квини обязана разгадать этот ребус. Завтра прибудет Харон. До закрытия долго осталось всего 5 дней. Подойдя к двери лаборатории, Урсула слышит характерное гудение генератора. Квини очень хотела, чтобы ей провели электричество, перемежающееся с прерывистым дз. Но все эти звуки ничто по сравнению с тем, что недавно доносилось из комнаты гнева. Квини всегда так погружена в работу, что стучать бесполезно. Урсула входит в комнату, и сразу же в нос ей бьёт запах расплавленного металла. Урсула кривится, удивляясь, как можно работать в такой вони. Лампы дневного света, ради которых по потолку крест-накрест проложены провода, тоже коробят Урсулу. Щурясь в их ярком свете, она пробирается к одному из столов, где работает Квиния, склонившись над своим изобретением. Для удобства рукава её робы, зафиксированные велосипедными зажимами, Бесполезно кликать Квинни, тем более что сейчас вокруг неё фейерверком разлетаются искры, прямо как на праздник 4 июля. День независимости в США. Урсула стоит в сторонке, поджидая, когда Квинни её сама заметит. Подай-ка гаечный ключ, говорит Квинни, поднимая щиток на каске сварщика. Она только что закончила часть работы, готовит какое-то приспособление для Руби. Урсула роется в ящике для инструментов, находит гаечный ключ и протягивает его к Вини. Я искала тебя вчера. После того, как поговорила с Руби, говорит Урсула. А я в город летала. Надо было поговорить с неврологом, помнишь его? Ты бы его часто звала на свои вечеринки. Так вот, все эти годы мы были на связи. Квин не затягивает болт, прилагая, пожалуй, больше усилий, чем на самом деле следует. Ну и что поведала тебе Руби? Она рассмеялась и сказала, что спрятала сокровище в огне. По её мнению, это самое надёжное место. Квин откладывает гаечный ключ и выпрямляется. В огне? Да, я знаю, что это лишено всякого смысла. И знаешь, Урсула делает вдох, чтобы голос не дрожал. Она опять забыла, кто я такая. Так что вообще не представляю, насколько можно верить её словам. Квинив вздыхает, словно не удивлена таким новостям. Потом она снова опускает щеток. Отойди-ка. Опять включается сварка и сыплются синие искры. Закончив Квин не поворачивается к Урсуле, не снимая маски. То есть, по картам и чайным листьям ты ничего такого не видела? Квин не задаёт подобный вопрос из года в год. Обычно Урсула обижается. У них с Квини разный вид способностей. Им трудно понять друг друга. Квин преуспела в науке, придерживаясь известных законов и переменных, и может предсказать исход своих действий. При многократном повторении эксперимента с одинаковыми входящими она получит один и тот же результат. Но дар Урсулы работает по-другому. Там всё так зыбко, а видения так призрачны. Если она окажется не в состоянии трактовать видения, то и последствий никаких. Но если она озвучит предсказание, и оно окажется ошибочным, начнётся цепная реакция событий. с самыми непредвиденными последствиями. Очень трудно жить с таким даром и такой ответственностью. Ты ничего такого не видела, что могло бы нам помочь? настаивает Квини. Нет, я не могу забраться в Руби. Вот именно, что не может, потому что иначе она могла бы предвидеть трагедию, случившуюся в ночь после ограбления. Всё это плохо не только для нас, но и для Руби. беззлобно ворчит Квини. Да. Урсула ничего не видела ни по картам, ни по чайным листьям, но у неё имеется зацепка, способная им помочь. Просто она не знает, как объяснить это, не навлекая на себя расспроса о событиях той ночи, когда умерла Тебби. Кроме того, Урсуле пока непонятно, насколько эта зацепка полезна, поэтому лучше пока попридержать её. Вздохнув, Квинни поднимает щиток и отходит от стола, где лежит её изобретение, что-то вроде причудливого мотоциклетного шлема. Он бы очень подошёл к Квинни, когда она нарезает на своей турбометле а-ля Харли Дэвидсон. Но если посмотреть внимательней, становится понятно, что это всё-таки необычный шлем, потому что у него имеются приваренные провода-щупальца. «Думаешь, это действительно поможет?» спрашивает Курсула. Не знаю. Но стоит попробовать. И как эта штука работает? Курсула всё равно ничего не поймёт, но Квини любит объяснять принцип работы своих изобретений. В основе лежит нейронная обратная связь. Это такой вид биологической обратной связи. Устройство замеряет волновую деятельность мозга и подаёт обратный сигнал, обучая мозг саморегуляции. Квинни говорит и говорит аж голова разболелась. Урсуле ясно лишь одно: сразу, как шлем будет готов, Руби должна его надеть. И эта штука будет стимулировать её мозг, чтобы как-то высвободить воспоминания. А ещё, говорит Квинни, заканчивая свою лекцию, нужно бы посадить Руби на кетогенную диету. Диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Она облегчает симптомы при Альцгеймере, так что хуже точно не будет. Урсула кивает и думает, что про кетогенную диету надо пораспросить Айве. Так выйдет короче. Квинни наклоняется над каким-то чертежом, бормочет, что-то подсчитывая, и вписывает пару формул. Завтрашняя встреча с Хароном не сулит ничего хорошего. выпаливает Урсула и внимательно всматривается в подругу, пытаясь понять её переживания, что не так-то просто. Из-за неравномерного освещения её лицо сейчас в тени. К тому же Квини, непревзойденный игрок в покер. "Это уж точно", фыркает Квини. "Пообещать тёмному колдуну то, чего у меня нет". Встреча А причина на провал. За это он потребует с тебя непомерную цену. Квини настораживается и уточняет. Какую именно? Не знаю. Курсула грустно качает головой. Но я точно вижу, что это что-то ужасное. Так что, пожалуйста, будь аккуратней. Его любимая валюта молодость. говорит Квини. Здесь он её точно не найдёт. Мы не можем дать ему того, чего у нас нет. Квини, конечно, права, но Урсулу беспокоит ещё один момент. Бред навещал Руби в тюрьме. К чему бы это? Выходит, он знает про ограбление, так что мы его недооценили. Квини берёт в руки схему, которую она ещё не допаяла. Но, по крайней мере, Руби не рассказала ему ничего ценного про сокровище. Откуда у тебя такая уверенность? Потому что иначе он бы его уже забрал. А он пришёл сюда, вынюхивает информацию. Квини тянется к паяльнику. Я тут подумала насчёт проникновений в наш дом. Эти следы на полу, там было много сажи. Как-то все не сходилось. А теперь я понимаю. Должно быть, Руби тоже что-то говорила Бреду про тайник в огне. Вот он и влез к нам, рыскал по каминам. Урсула ахает. Думаешь, она сказала ему, что сокровище спрятано в одном из каминов? Не знаю, но лучше проверить. В доме два дымохода, которые проходят через все три этажа. Квини откладывает паяльник и начинает считать, загибая пальцы. Два камина на кухне, два в комнате Айви, один в комнате Табиты и один в твоей комнате. Он одновременно прогревает ещё и секретную комнату. Плюс в лесу у нас место для ритуального костра, напоминает Урсула. И как насчёт настенных светильников в комнате Руби? Вдруг она вколдовала сокровище туда. Тогда уж надо проверять все светильники, говорит Квини. А ещё ритуальные свечи и духовку. Собери всех и займитесь поисками. Урсула согласно кивает. И знаешь, продолжает Квини. Думаю, что и протечки в винокурне были не случайны. Это Бред там повозился, хотел навредить. Так что же, прокрадываясь сюда, он не видел тебя, а сейчас вдруг увидел. Что это значит? спрашивает Урсула. Кви не задумывается на минуту, а потом встревоженно говорит: Это значит, что он гораздо опаснее, чем мы думали.